Глава 43. с е л е с т Блэкер поднялся. «Пойду скажу фруару, чтобы распечатал всю информацию, какая у нас есть по Джорджу Кацелю. Газетные статьи, биографические очерки и все такое». Он вышел. Руби решила, что он будет отсутствовать довольно долго, но она недооценила немое «Г». Майл Фроорн мог быть невыносим личном общении, но как агент-исследователь он работал очень эффективно и тщательно. И вскоре на столе уже возвышалась ступка бумаг со сведениями о Кацеле. Руби и Блэкер просматривали статьи, отчеты о жизни и карьере успешного директора фильмов. Он был женат пять раз, у него было семь детей, он снял более 30 фильмов, пользовавшихся огромным успехом и множество не столь блестящих. Он о м е р всего два года назад, прожив долгую и, как видела, со стороны счастливую жизнь. Многие статьи сопровождались фотографиями Джорджа, его жен, детей, коллег по киносъемкам и известных друзей. Выглядел он неизменно безупречно, будь то на яхте у радиотелефона или на красной ковровой дорожке. Если он был при галстуке, то галстук всегда был прихвачен зажимом. Если он надевал пиджак, то в петлице всегда красовался цветок орхидеи. Руби т к и н у л а с ь на спинку стула, обвела взглядом... Бумаги, разложенные по всему столу. Что ж, произнес Блэкер, для начала отметим, что Кацель мертв, так что это явно не наш вор, и кем бы ни был этот вор, он явно не может пытаться привлечь внимание Кацеля. Но если не Кацеля, то чьем? Руби подумал о карточках. Тап-тап-тап-тап. Скрытое послание. Да. «Согласилась она. Эти сообщения адресованы не Кацелю, но я думаю, что небоходец пытается сказать нам что-то о нем. Вопрос в том, что именно?» Блэйкер посмотрел на бумаги и фотографии. «Понятия не имею. У старина Джорджа была одна интересная черта, — заметила Руби. Похоже, у него был какой-то пунктик на желтых цветах в розовую крапинку. На каждой фотографии у него в петлице торчит орхидея». — Дорогое пристрастие, — сказал Блэкер, — этот вид орхидеи очень редкий. — Откуда ты это знаешь? — с некоторым удивлением поинтересовалась Руби. — Как-то раз уже давно я работал под прикрытием в и с с л е ж и в а н и и законных торговцев орхидеями. Тогда я многое узнал об этом бизнесе и могу сказать точно, какая орхидея ценна, а какая не очень. Это, например, стоит изрядных денег. — Да? — переспросила Руби. Этот сорт орхидеи, продолжил Блэкер, цветущих мелкими цветами с ярко-розовыми отметинами, называется Селеста. Как? Изумилась Руби. Она хорошо расслышала то, что он ей сказал, но ей нужно было услышать подтверждение. Блэкер смотрел на Руби, а Руби на Блэкера. Потом они оба улыбнулись. Имя Селесты в этой истории всплывало почти так же часто, как имя Джорджа к а ц е л я «Это орхидея Селеста может быть следующим пунктом в списке вора?» – спросила Руби. «Думаю, может», – согласился Блэкер. Фроорн, не теряя времени, обзвонил всех поставщиков и коллекционеров о р х и д е й в городе, выяснил, что пятеро из них выращивают Селесты, и через полчаса Твинфорский полицейский департамент установил наблюдение за всеми пятерыми. «Может быть, мы действительно поймаем этого клоуна?» Сказал Блэкер, собираясь покинуть здание спектра -8 и присоединиться к полицейским. «А можно мне тоже с тобой?» — спросила Руби. «Я был бы совсем не против», — ответил Блэкер, «но ты же понимаешь, что все еще отстранена от полевой работы. Если я возьму тебя с собой, меня понизят должности до подавальщика кофе». Он сочувственно посмотрел на Руби. «Пойми, если бы все зависело от меня, ну, ты знаешь». Руби действительно это знала и поэтому ответила улыбкой. «Ты невероятный вундеркинд, Руби», — сказал Блэкер, пожимая ей руку, потом он развернулся и направился к двери. Оставшись одна, Руби задумалась о сообщениях со спасательных часов, как они вписываются во все это. Она достала бумажки, на которые переписала эти сообщения, и стала рассматривать... зашифрованные строчки, ища некий порядок, который может подсказать, как их расшифровать. Однако никакого ключа найти не удалось, и Руби снова вернулась мыслями к Джорджу Кацелю. Она в очередной раз окинула взглядом стол, все еще заваленный бумагами и фотографиями, имеющими отношение к знаменитому режиссеру. Что-то не вписывалось в общую картину, но Руби не могла указать, что именно. Она просмотрела стопку статей и интервью, и две из них привлекли ее внимание — В обеих шла речь о Джорджа Кацеля и его садовнике. На фотографии к одной статье Кацель стоял, улыбаясь с орхидеей Селеста в руках, на другой он был снят в теплице. Руби забрала обе статьи, по крайней мере, будет чем занять себя во время поездки домой. И г р а тогда, когда Руби ехала на автобусе в западный Твинфорд, непонятная деталь н о к о н е ц с т а л а на свое место. Руби читала статью, которую нашла в относительно новом номере журнала «Сад и беседка», где упоминалась недавняя прискорбная кончина Энрико Фернандеса, садовника и флориста, работавшего у Джорджа Кацеля. Статья была иллюстрирована снимками его знаменитых орхидей и включала цитаты из различных интервью, которые он давал в течение многих лет. «Я вырастил каждый цветок из тех, которые мистер Кацель носил в петлице». с гордостью сказал мистер Фернандес. «У меня все еще есть несколько редких орхидей Селеста, цветы которых украшали петлицу пиджака мистера Кацеля». Сердце Руби забилось чаще. Судя по всему, после смерти Энрику все цветы из коллекции старого любителя орхидей были проданы с аукциона. К с т а т и прилагалась также фотография его нарядной теплицы. Она размещалась на крыше здания «Эйсер-стрит», И оттуда открывался замечательный вид. В конце статьи был короткий параграф, где было сказано, когда э т и разнообразные растения будут проданы. И эта продажа была назначена на завтрашний день. Руби д е р н у л а за стоп-краны, автобус резко остановился. Девушка протиснулась к двери и побежала, почти не слыша сердитых криков водителей и пассажиров. Она б е ж а л а пока не оказалась возле телефона автомата, нашарила в кармане монету, набрала номер и стала звонить. Она звонила и звонила. Но ответа не было. Она снова набрала номер и сердито пробормотала. «Да возьми ж ты трубку!» «Хитч слушает», — произнес голос на другом конце линии. «Руби, где ты был?» «Хитч». ч что, дворецкому уже и душ принять нельзя?» «Руби, ты не дворецкий, мне нужно кое-что тебе сказать!» «Хитч». «Ладно». «Руби». Ты можешь со мной встретиться? Хич. У тебя проблемы? Руби. Пока нет. Хич. Я буду через 10 минут. Руби. Сказать тебе где я сейчас? Хич. Я знаю, где ты. И действительно, на 10 минут спустя рядом с Руби затормозил серебристый кабриолет. Дверца открылась, Руби сел а в машину, дверца закрылась и автомобиль вырулил на дорогу. — Поезжай на восток, — сказал Руби, — нам нужно пересечение 7 2 с Эйсер-стрит. На следующем перекрестке х и ч свернул направо и поехал в сторону старой части Тфинфорда. — Не хочешь объяснить? — спросил Хитч. Блэкер полчаса назад уже передал мне свежие новости и сказал, что КОП ы охраняет всевозможные цели. — В этом-то и проблема, — отозвалась Руби. Я прочитала статью про садовника, работавшего у к а ц е л и до меня вдруг дошло. в о р н е б а х о д е ц Не будет красть, какую попала орхидею Селеста. Ему нужен цветок, непосредственно связанный с Джорджем. «Вот как?» — переспросил х и ч резко сворачивая, чтобы не врезаться в человека на костылях. «Сам подумай», — сказала Руби. «В этих кражах все имеет отношение к личности Кацаря. Все эти вещи когда-то принадлежали ему. Пресс-папье, который он держал на столе, а потом подарил сценаристу. Туфли из самого известного его фильма. Сборник поэзии». Не просто один из экземпляров, а тот, который был подарен лично ему. Зажим для галстука, который он носил. Вот тут в журнале целая статья про садовника, который работал в теплице у Кацеля. У меня не было времени внимательно ее прочитать, но я знаю одну важную вещь. У него по-прежнему росли орхидеи, из которых он срезал цветы для б у т а н ь е р а Кацеля. Понимаешь? Этот цветок будет украден из теплицы, где росли орхидеи Джорджа Кацеля. «Орхидеи еще живы?» «Ну, при должном уходе орхидеи могут жить неопределенно долгий срок», — ответила Руби. х и ч уставился на нее. «Я п р о ч и т а л об этом в журнале», — призналась она. «И да, я уверена, что за свою жизнь он сменил не одну орхидею. Но смысл в том, что вор намерен украсть цветок именно из той теплицы, где росли селесты Джорджа Кацеля». я э т о и позвонил этому садовнику?» — спросил Хитч. «Он... умер два месяца назад от естественных причин, но орхидеи все еще растут там, и завтра их собираются продать с аукциона, и Селеста будет там, если ее, конечно, еще не украли. Не сказав больше ни слова, х и ч вдавил педаль газа, и серебристый автомобиль помчался через город.